Глава 20, которую прочтут быть может с сожалением, но написать которую автора побудила уважение к исторической правде и надежда на то, что в таком виде она будет когда-нибудь занесена в анналы астрономической науки. Отдельные возгласы слились в один общий крик, и словно страшный звериный рёв вырвался из толпы при первом содрогании золотой глыбы. Все взгляды устремились в одну сторону. Что случилось? Была ли это галлюцинация или метёр в самом деле двинулся? А если так, то в чём же причина? Не поддаётся ли понемногу почва? Вот что могло вызвать падение бесценного сокровища в морскую бездну. Недурная развязка для истории, которая взбудоражила весь мир. Заметила миссис Аркаджей Вокер. Развязка, пожалуй, не такая уж плохая, ответил мистер Сет Стэнфорд. Самая лучшая из всех возможных, добавил Фрэнсис Гордон. Нет, это не был обман зрения. Болит продолжал медленно сползать в сторону моря. Сомнение не могло быть. Почва постепенно поддавалась. Если ничто не остановит его движение, Золотой шар в конце концов скатится к краю площадки и рухнет в морскую бездну. Все были потрясены и в то же время испытывали нечто вроде презрения к этой земле, оказавшейся недостойной такого бесценного груза. Какая жалость, что метеор свалился на этот остров, а не избрал для своего падения непоколебимую базальтовую почву скалистого гренландского побережья. где эти тысячи миллиардов не рисковали бы навсегда уйти из рук алчущего человечества. Да, метеор скользил. Возможно, это вопрос часов, даже меньше вопрос минут, если только площадка внезапно не обрушится под его тяжестью. И среди всех этих криков, вызванных ожиданием неотвратимой беды, какой вопль ужаса вырвался у господина Шнака. Прощай, единственная надежда одарить свою страну этими золотыми миллиардами. Прощай, возможность обогатить всех жителей Гренландии. Что касается мистера Дина Форсайта и доктора Гюддельсона, казалось, они сходят с ума. Они в отчаянии простирали руки к болиду, взывая о помощи, как будто кто-нибудь мог здесь помочь. Ещё одно более резкое движение болида и они окончательно потеряли голову. Не думая о грозящей ему опасности, доктор Гюдельсон, прорвав старую цепь, бросился к золотому шару. Но приблизиться к метеору ему не удалось. Задыхаясь в этой раскалённой атмосфере, сделав не более 100 шагов, он внезапно покочнулся и тяжело упал на землю. Мистер Форсайт должен был бы обрадоваться Гибель соперника покончила бы с их соперничеством. Но мистер Форсайт был не только страстным любителем астрономом. Он был прежде всего порядочным человеком. И переживаемый ужас вернул ему его нормальный облик. Ненависти исчезло, подобно дурному сну, исчезающему в минуту пробуждения, и в сердце остались лишь воспоминания прошлых дней. И вот поэтому Дин Форсайт даже не задумываясь да послужит это ему во славу, вместо того, чтобы радоваться смерти противника, смело бросился на помощь старому другу, оказавшемуся в опасности. Но силы его не могли сравниться с его мужеством. Едва только он добрался до доктора Гюдлессона, едва только ему удалось оттащить его на несколько метров назад, как и он свалился без чувств рядом со своим другом, задохнувшись в этой адской жаре. К счастью, Франсис Гордон успел броситься за ним, а мистер Сет Стэнфорд, не колеблясь, последовал его примеру. Надо полагать, что миссис Аркадия Уокер не отнеслась к этому безразлично. «Сет, Сет!» – закричала она, словно ужаснувшись при виде опасности, грозившей ее бывшему мужу. Франсису Гордону и Сетту Стэнфорду, которым присоединилось несколько смельчаков из числа зрителей – Пришлось подвигаться ползком, зажав рот носовым платком, так удушлив был воздух. Но вот они достигли места, где лежали мистер Форсайт и доктор Гьюддлсон. Они подняли пострадавших и вынесли их за пределы полосы, куда нельзя было шагнуть, не рискуя быть обожжённым до самых внутренностей. К счастью, обе жертвы собственной неосторожности были извлечены вовремя. они вернулись к жизни благодаря уходу и заботам, которыми их окружили. Но увы. Им тут же пришлось стать свидетелями гибели всех своих надежд. Балит продолжал медленно сползать по склону, то ли увлекаемый собственным весом, то ли потому, что почва постепенно поддавалась под его массой. Центр тяжести его приближался к гребню скалы, за которым она отвесно опускалась к морю. Со всех сторон неслись крики, свидетельствуя о возбуждении охватившем толпу. Люди кидались во все стороны, сами не зная зачем. Кое-кто и среди них мисс Аркадия Вокер и мистер Сет Стэнфорд побежали вниз к морю, чтобы по крайней мере ничего не упустить из подробностей катастрофы. Было короткое мгновение, когда блеснула надежда. Золотой шар замер на месте. Но это длилось всего одно мгновение. Внезапно раздался оглушительный треск. Скала осела. Метеор сорвался вниз и погрузился в море. Если прибрежное эхо не повторило оглушительного вопля толпы, то лишь потому, что этот вопль был тут же покрыт грохотом взрыва, более сильным, чем раскат грома. В то же время по поверхности острова пронёсся смерч, и все зрители без исключения были опрокинуты на землю. Болит взорвался. Вода, проникнув сквозь тысячи пор в бесчисленные канальцы этой золотой губки, и соприкоснувшись с раскалённым металлом, начала испаряться, и метеор взорвался как перегретый котёл. И тотчас же осколки, осыпаясь на пом С оглушительным свистом и шипением посыпались в воду. Море всколыхнулось от силы взрыва. Огромная волна хлынула на приступ к побережью и обрушилась на него с неслыханной яростью. Неосторожные люди, приблизившиеся к берегу, в ужасе отпрянули, пытаясь взобраться вверх по склону. Не всем, однако, это удалось. Какие-то подлые трусы, озверевшие от страха, оттолкнули и сбили с ног миссис Аркадию Вокер. Её неизбежно смыло бы отхлынувшая волна. Но мистер Сет Стэнфорд был на чеку. Почти не надеясь спасти её, рискуя ради неё жизнью, он бросился к ней на помощь. В таких условиях неизбежно должны были оказаться две жертвы вместо одной. Но нет. Сету Стэнфорту удалось добраться до того места, где лежала миссис Аркадия. Прижавшись к выступу скалы, он сумел противостоять страшной силе отливающей волны. На помощь бросились несколько туристов, и они оттащили мистера Сета Стэнфорта и миссис Аркадию назад. Оба были спасены. Мистер Сет Стэнфорд не потерял сознания, зато миссис Аркадия лежала без чувств. Благодаря заботливому уходу она вскоре вернулась к жизни. Первые слова ее были обращены к бывшему мужу. «Раз мне суждено было спастись, то моим спасителем должны были быть вы», проговорила она, сжимая его руку и глядя на него с нежной благодарностью. Не столь удачливый, как миссис Аркадия Уокер, чудесный болид, не сумел избежать своей печальной судьбы. Обломки его, недосягаемые для людей, покоились теперь на дне морском. Если бы и было возможно ценой огромных усилий извлечь из бездны такую громаду, то все равно пришлось бы отказаться от этой затеи. Тысячи осколков, разбитого взрывом ядра, разлетелись по морю. Напрасно господин Шнак, мистер Форсайт и доктор Гюдельсон обыскивали берег в надежде найти хоть мельчайшую частицу разрушенной глыбы. Нет, не было. Исчезли до последнего сантима все 5780 миллиардов. От необыкновенного метеора не осталось ничего.